Как же мне отблагодарить мистера Джонсона, думал Дуглас? Как отблагодарить? Чем отплатить за всё, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу, оглядеться по сторонам. Найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверное, только так и можно. Кайенский перец, майоран, корица, названия потерянных сказочных городов, где взвелись и умчались пряные бури. Он подбросил вверх тёмные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента. Там они когда-то расплескались на молочном мраморе, игрушки детей со смоглами руками цвета лакрицы. Поглядел на кувшин с одной единственной наклейкой и вдруг вернулся к началу лета. К тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси. На наклейке стояло одно только слово Услада. А хорошо, что он решил жить. Услада. Занятное название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой. Тот, кто придумал такое название, уж верно был человек необыкновенный он верно безустали носился по всему свету и наконец собрал ото всюду все радости и запихнул их в эту банку и большущими буквами вывел на ней это название да ещё и кричал во всё горло услада услада ведь само это слово будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро на самое дно И через неё шумом катятся волны услада. Дуглас протянул руку. А вот это прианости. Что бабушка готовит на ужин, донёсся из трезвого мира гостиной голос тётерозы. Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, ответил дедушка. Он сегодня пришёл с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно. Её стрепня всегда окутана тайной. Можно только гадать, что это будет. Но нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят. Скричала тетя Роза и засмеялась. Стеклянные весульки на люстре в столовой возмущенно зазвинели. Дуглас двинулся дальше в сумеречную глубь кладовой пряностей. Вот отличное слово. А бетель, а базилик, а стручковый перец, а керри. Все это великолепные слова, но усла, да, да, еще с большой буквы. Тут уж спору нет, лучше не придумаешь.